Глава 42. За несколько первых дней в рабстве у странного обитателя зоны, которого мальчик называл про себя «слизень», он освоил работу, для которой понадобился. В комнате, что располагалось в глубине здания, находилась собранная из множества разнородных деталей машина. Казалось, ее построили из кучи хлама, натащенного бог знает откуда. Преобладали колеса и шестерни, передаточные валы и цепи, они вращались с оглушительным грохотом, надрывно и натужно, словно не желали делать то, что от них требовалось. Сотни игл разного размера прошивали мертвую плоть, схватывая края неуклюже, грубо, зачастую пробивая кости. В материале недостатка не было. По обе стороны машины имелись закрытые тяжелыми решетками люки, через которые из недр здания поднимались на толстых цепях платформы, груженные трупами самого разного вида. Здесь были и животные, и люди, и чудовища. Все они источали омерзительный запах консервантов, буквально сочились ими. Кто складывал их на подъемнике там внизу, мальчик понятия не имел. Спросив однажды слизня, он получил вместо ответа ощутимый подзатыльник. «Меньше трепа!» предупредил тот своим каркающим хриплым голосом. «Больше дела! Они не могут ждать!» Мальчик понимал, кого он имеет в виду. «Мертвецов!» А вот куда те так спешат, парень недоумевал. Он не сомневался, слизнь просто сошел с ума. И все происходящее в зоне есть плод его болезненного воображения, искаженного сознания. Вероятно, имелись и другие безумцы. Наверное, они и работали в подвале загружая платформы подъемника. «А может, — думал мальчик, — там томились люди, попавшие в плен сумасшедшего, как и он сам. Так что можно считать, ему еще повезло. Мог отправиться туда, где все завалено бесчисленными мертвецами, пропитанными формальдегидом и прочими консервантами». Однажды Слизень сподобился объяснить, откуда в зоне столько трупов. «В начале войны сюда свозили тела для исследований», — сказал он сидя перед маленьким коптящим костром. Слизень иногда варил какое-то зелье в почерневшем котелке, а потом пил его крошечными глотками, посекундно дуя на густую пахучую жидкость. Говорил ему, это придает сил. Мальчик решил, что Слизень делает лекарство, благодаря которому еще держится, так как после приема отвара тот действительно некоторое время казался бодрее, хотя все равно походил на живой труп. Мы резали их, потрошили, раскладывали на молекулы. Рассказывал Слизин, глядя перед собой, словно видел не бетонные стены своего обиталища, а прошлое. Пытались понять, как бороться с этой мразью. Никак не могли поверить, что магия существует. Привыкли, что она из мира сказок и фантастики, а тут такое. Все твари, о которых мы слышали, читали и смотрели фильмы, словно воплотились и атаковали нас. Были и другие, о которых мы не сумели нарыть никакой информации. В общем, пришлось в конце концов признать, волшебство существует. Его природу мы так и не узнали, но кое-что выяснили. Очень мало. Слизень помолчал, мешая в котле Варева. «Потом про нас забыли», — сказал он мрачно. «Наверное, решили, что толку от исследований». «Никакого толку, а, может, стало не до них. Тварей становилось все больше, и их жертв тоже. Всех свозили сюда, и мы уже не успевали резать. Здесь стал просто склад мертвецов. Сначала мы этого не понимали, а когда стало ясно, что мы превратились в смотрителей могильника, некоторые свалили, суки, бросили нас, шкуры свои спасали, а мы остались, решили продолжать». Когда трупы перестали привозить, они... Кончились и продукты, все кончилось. На нас забили, понимаешь? Совсем. Даже не прислали транспорт за нами. Ну да, мы и не поехали бы. Надо было делать дело, искать спасение. Не в том направлении мы тогда работали. Разбирали, а надо было собирать. Ломали вместо того, чтобы чинить. «Потому-то поняли, мир разваливается до части, его склеивать надо, а не резать!» Слизень немножко оживился. «Это все, Кроин дошел!» «Помер уже, бедняга!» «Загнулся!» «Да и почти все загнулись постепенно! Я вот, держусь еще!» «Ну и еще...» Слизень вытащил ложку и постучал ею по краю котелка. «Неважно, есть еще кому работать, ну и ты тоже здесь. Не случайно, тебя судьба привела, понимаешь?» Воспаленные глаза пристально уставились на мальчика. Тот поспешно кивнул. Раздражать слизня не хотелось, тем более ему хотелось послушать. То-то. Случайности не случайны, но есть и воля человеческая. Вот мы и остались, и работаем» потому что сами так решили а могли сдриснуть но как надо ведь чинить да мальчик снова кивнул ему показалось что вот вот он узнает смысл происходящего у зоне главное не задавать вопросов слизень все равно не ответит если что и расскажет то сам вот и стали мы собирать все наново слизень отложил ложку и встал чтобы принести мятую железную кружку сшивать доскручивать, скручивать, сшивать и так далее, соединять части целого. Сначала вручную, но долго это было. Понимали, что не успеем. Пришлось построить швею. Так Слизин назвал машину. Мальчик не понимал, как соединение трупов может что-либо починить. Для него слова Слизни звучали как бред сумасшедшего. — И дело пошло, — сказал, наливая себе отвар обитатель зоны. — Хорошо пошло. Но все равно медленно мы не успеваем, но все равно трудимся. Они не могут ждать, знаешь ли, требуют им помочь. Слышишь их голоса?» Слизин не впервые задавал этот вопрос. Мальчик честно помотал головой. «Потому что ты еще тут недолго, но однажды ты услышишь. Обязательно. Они взывают, но мы не успеваем». Слизин начал проявлять признаки нервного возбуждения. Его явно беспокоила нехватка времени и рабочих рук. «Если бы и другие тоже трудились, тогда дело другое, но мы одни работаем». Горько вздохнув, Слизень припал к кружке и начал пить отвар, глядя в стену. Больше он тогда ничего не рассказал. Мальчик считал бессмысленным то, чем занимался под руководством обитателя зоны. Они ели какую-то дрянь которую Слизень приносил из кладовой, где мальчик никогда не был. Вероятно, это были остатки запасов провизии, которую поставляли сюда когда-то. То но, правда, иногда мальчику приходило в голову, что, возможно, они жрут мертвецов. Он гнал от себя подобные мысли, но бывало, что пища выглядела и пахла так, что по неволе можно было решить, будто это падаль. Слизень следил за тем, чтобы его пленник хорошо питался заставлял съедать все до конца. Вода была неплохой, хоть и с металлическим привкусом. Мальчик так уставал, чуть ли не целыми днями следя за работой швеи, занимаясь мелким ремонтом, ломалась машина часто и помогая то грузить трупы, то снимать сшитые тела, что после еды ложился на свое место в углу и почти сразу засыпал. Примерно через неделю следить за временем было трудно, в помещениях не было окон, но Слизень время от времени делал на стене пометки, выцарапывая гвоздем дату. Мальчик встал позже обычного. Он почувствовал это, так как хорошо выспался. Слизень не разбудил его, сидел за столом и что-то чертил с помощью циркуля и линейки. «Очнулся, принцесса!» — беззлобно прохрипел он, обернувшись. «Вставай! У нас сегодня особое дело!» К собственному удивлению парень испытал любопытство. Подойдя, взглянул на лист грязной мятой бумаги, которую слизень покрывал причудливыми геометрическими узорами. «Пора добавить кусочек нашей мозаики», — проговорил тот, проводя с помощью линейки линию, соединившую два треугольника и круг, внутри которого чернели, похожие на раздавленных насекомых, закорючки. — Еще одну деталь! Он встал и взял со стола лампу. Мальчику показалось, что его изможденное уродливое лицо носило торжественное выражение. — Пошли! — сказал он, покосившись на парня. — И бумагу прихвати, только аккуратно, пальцами своими не заляпай. «За края держи!» Парень взял лист очень аккуратно и поспешил за слизнем. «Похоже, сегодня они пойдут не в цех, как называл обитель зоны комнату со швеей, но куда?» «И главное, зачем?»